«С Эмми будет все в порядке», — бодро говорил Мунро, затягивая ремни на груди Элиота. «Я сделал ей укол вашего Таралена, так что теперь она совсем ручная. Никаких проблем. Я буду ее крепко держать». «Как крепко держать?» — не понял Элиот. «Она слишком мала, чтобы на нее можно было надеть парашют», — объяснил Мунро. «Ей придется спускаться со мной». Повиснув на плече у Мунро, Эми громко храпела. Монро осторожно положил ее на пол. Горила не переставая храпеть, перевернулась на спину. Но «Ну, теперь послушайте, сказал Мунро. ваш парашют раскрывается автоматически. Когда он раскроется, стропы окажутся у вас под обеими руками, левой и правой. Потянете правые стропы, вас снесет вправо. Потянете левой — влево. А а что будет с ней? – спросил Эллиот, показывая на Эми. Ее я возьму с собой. «Теперь слушайте внимательно. Если что-то пойдет не так, у вас на груди есть запасной парашют». Он похлопал по матерчатому свертку с небольшим черным приборчиком наверху. Цифры на экранчике прибора показывали 4757. «Это ваш альтиметр. Он показывает вашу высоту во время прыжка и автоматически выбрасывает запасной парашют. Если на высоте 3600 футов...» «Скорость вашего падения все еще будет больше двух футов в секунду. Вам не о чем беспокоиться, и ничего не нужно делать. Вся эта штука работает автоматически». От страха у Элиота по телу потекли струйки холодного пота. «А как приземляться?» «Ничего особенного», — ухмыльнулся Монро. «Приземлитесь вы тоже автоматически. Расслабьтесь. Старайтесь коснуться земли ногами». Удар будет не сильнее, чем при прыжке с трехметрового забора. Такие прыжки вы проделывали тысячу раз. Обернувшись, Эллиот увидел открытый люк, через который в салон врывались яркие лучи солнечного света и резкие порывы ветра. Один за другим быстро выпрыгнули носильщики Кикую. Эллиот посмотрел на Рос. Та судорожно схватилась за край люка. Ее губы дрожали, она была смертельно бледна. Карен вы же не собираетесь». Рос резко оттолкнулась от порожка и исчезла. «Вы следующий», сказал Мунро. «Я ни разу в жизни не прыгал», — продолжал сопротивляться Элиот. «Вот и хорошо, не будете бояться». «Но я уже боюсь. В этом я вам могу помочь», — сказал Мунро и вытолкнул Элиота из самолета. Мунро проводил Элиута взглядом, И улыбка сразу сошла с его лица. Он старался казаться беззаботным только для блага Элиота. «Если человеку предстоит сделать что-то опасное, рискованное, — говорил он позже, — то лучше его разозлить. Уверяю вас, злоба помогает. Пусть человек кого-то ненавидит, только бы он не растерялся. Я хотел заставить Элиота ненавидеть меня все то время, пока он будет лететь к земле». Мунру отдавал себе полный отчет в том, какие опасности подстерегают их впереди. Выпрыгнув из самолета, они прощались не только с надежной опорой под ногами, но и с самой цивилизацией, а значит и со всеми ее благами и неоспоримыми преимуществами. За считанные минуты они должны были не только спуститься с неба на землю, но и переместиться во времени» перенестись назад в эпоху примитивного и опасного образа жизни, который существовал в Конго многие столетия до появления там белого человека. «Все это так», — говорил позже Мунро, — «но я не видел причины, зачем мне расстраивать неопытных путешественников раньше времени. Мне нужно было провести их в Конго, а не пугать до смерти. Для этого впереди у нас было более чем достаточно времени и возможностей». В свободном падении Элиот совсем потерял голову от страха. Ему казалось, будто желудок подступил к самому горлу, в рту он ощущал горечь желчи, а в ушах завывал и свистел ветер. Он безжалостно трепал его волосы, да и воздух оказался неожиданно холодным. Элиот моментально продрог до костей и весь дрожал. Внизу были видны только покрытые лесом холмы, впрочем, красота пейзажа не привлекала Элиота. Больше того, Он закрыл глаза, потому что земля приближалась с ужасающей быстротой. Однако с закрытыми глазами вой ветра показался еще страшнее. «Прошло слишком много времени», — решил Элиот. «Очевидно, купол, или черт его знает, как его называют, парашюта, не хотел раскрываться. Теперь его жизнь зависела от запасного парашюта, укрепленного на груди. Элиот схватился было за небольшой плотный сверток, потом отдернул руки». Он боялся помешать автоматике. Ему смутно вспоминались рассказы о том, как люди погибали лишь из-за того, что поторопились раскрыть автоматический парашют. Ветер был все та же устрашающе, а Элиот стремительно, слишком стремительно падал к земле, и ничего не происходило. Он чувствовал, как ветер относит в сторону ноги, треплет брюки и рубашку. Однако по-прежнему ничего не происходило. После прыжка прошло не меньше трех минут. Элиот не осмеливался открыть глаза, боясь совсем рядом увидеть надвигающиеся кроны деревьев и отсчитывая последние секунды своей жизни. Он почувствовал, что его вот-вот стошнит. Рвота хлынула изо рта, но он падал вниз головой, и липкая, мерзкая жидкость растекалась по подбородку, потом по шее, забралась под рубашку, Холод стал просто невыносимым. Элиот не мог унять дрожь. Вдруг неведомая сила так резко дернула его, что руки и ноги едва не вырвались из суставов и перевернула вверх головой. Сначала он решил, что ударился о землю, разбился, но тут же понял, что все еще спускается, только намного медленнее. Он осмелился раскрыть глаза и увидел перед собой одно лишь бледно-голубое небо. Посмотрев вниз, он пришел в ужас. Оказывается, до земли оставались еще тысячи футов. Очевидно, с того момента, как Мунро вытолкнул его из самолета, прошли лишь считанные секунды. Эллиот поднял голову, но вместо самолета прямо над собой увидел гигантский прямоугольник с блестящими красными, белыми и голубыми полосами – купол парашюта. Смотреть вверх оказалось проще, поэтому Эллиот принялся тщательно изучать купол – Ведущий угол был искривлен и плотно натянут, задний угол напротив трепетал на ветру. Парашют напоминал крыло самолета со множеством веревок, на которых он висел. Элиот глубоко вздохнул и перевел взгляд вниз. До земли было еще очень далеко. Медленный спуск действовал успокаивающе. «В самом деле, в некоторой степени даже умиротворяющий полет», — подумал Элиот. Потом он сообразил, что не столько спускается вниз, сколько скользит в сторону. Внизу были видны парашюты Кахеги и его братьев, потом парашют Рос. Эллиот попытался пересчитать их, получалось вроде бы шесть, но точно он сказать не мог. Оказалось, что в полете очень трудно сосредоточиться. Но самое главное было в другом, очевидно, его сносило в сторону, все дальше и дальше от остальных. Элиот потянул за стропы, находившиеся возле его левой руки, и почувствовал, как все его тело изогнулось, а купол парашюта немного накренился и заскользил влево. «Получается неплохо», — подумал он. Стараясь держаться, возможно, ближе к тем парашютам, что плыли под ним, он еще сильнее потянул за левой стропы, не обращая внимания на то, что таким образом еще ускоряет падение. Шум ветра заглушал все другие звуки. В надежде увидеть Мунро, Элиот снова посмотрел вверх и снова наткнулся взглядом на стропы и купол своего же парашюта. Он снова опустил глаза. К его удивлению, Земля теперь уже оказалась намного ближе, чем он ожидал. Больше того, она приближалась с угрожающей быстротой. И почему он решил, что медленно плывет вниз? Если это медленный спуск, то что такое падение? На глазах Элиута первым коснулся земли парашют Кахеги, потом приземлился второй, третий, их куполы медленно съеживались. Скоро приземлится и он. Элиут уже спустился почти до крон деревьев, но теперь парашют понес его почти параллельно земле. Только тут он осознал, что все еще тянет левой рукой за стропы и ослабил натяжение. Опускаясь, парашют заскользил вперед. Вот еще два купола съежились на земле. Элиот оглянулся. Кахега и его братья уже складывали парашюты. Очевидно, они приземлились благополучно. Элиот приободрился. Теперь его несло прямо на густую рощицу. Элиот потянул за правые стропы и всем телом изогнулся в ту же сторону. Но парашют двигался слишком быстро. Уклониться от деревьев было уже невозможно. Он врежется прямо в рощу. Ему казалось, что деревья тянут к нему свои жесткие ветви, словно норовя схватить покрепче. Эллиот закрыл глаза. Ветки стали царапать лицо и кожу, рвать одежду. А он падал, падал, каждую секунду ожидая, что вот-вот ударится о землю, покатится. А землю он так и не ударился. В одно мгновение наступила тишина. Эллиот обнаружил, что качается вверх-вниз на стропах в четырех футах от земли. Парашют зацепился за ветки. Тогда Эллиот расстегнул крепление и упал. Не успел он подняться, как к нему уже бежали Кахега и Рос, на ходу спрашивая, как он себя чувствует. «Превосходно», — ответил Эллиот. «Он и в самом деле чувствовал себя отлично, лучше, чем когда бы то ни было. В следующее мгновение у него подкосились ноги, и его вырвало». Кахега засмеялся. «Добро пожаловать в Конго!» — сказал он. «Где Эми? спросил Эллиот, вытерев подбородок. Еще через несколько секунд приземлился Мунро. Ух у него было в крови. Насмерть перепуганная Эми укусила его в воздухе. Горила перенесла прыжок с парашютом не худшим образом и, едва оказавшись на земле, побежала на четвереньках к Эллиоту. Ей не терпелось убедиться, что он жив, Потом она прожестикулировала. Эмми не любить летать. «Осторожно!» Упал первый сигарообразный контейнер. При ударе о землю он взорвался, словно бомба. Во все стороны полетели снаряжение экспедиции из солома. А вот и второй. Эллиуд юркнул в более безопасное место и припал к земле. Второй контейнер рухнул в нескольких ярдах, забросав его блестящими пакетами риса и пищевых концентратов. Над головой кружил Фокер. Эллиот поднялся и успел увидеть, как падают два последних контейнера. Насильщики бросились в рассыпную. «Осторожно, там лазеры!» — крикнула Росс. Все происходившее смахивало на бомбежку, к счастью, быстро закончившуюся. Фокер улетел, и небо очистилось. Путешественники принялись собирать снаряжение и закапывать парашюты. Мунру отдавал отрывистые команды на Суахили. Через двадцать минут все члены экспедиции, растянувшись с цепочкой, уже шли по тропическому лесу. Начался 120-мильный переход, который должен был завершиться в неисследованных восточных районах Конго, там, где лежали сказочные богатства, если только им удастся прийти туда вовремя.